после падения астероида. Катастрофа, которую теперь называют вторым всадником апокалипсиса, вновь стала предметом обсуждения в ООН. Главы государств, собравшиеся в пленарном зале заседания в Нью-Йорке, единогласно одобрили создание специального комитета, который будет заниматься распределением первой помощи. Некоторые города предполагается восстановить на прежнем месте другие перенести на новое. В частности, Джакарту планируется отстроить на соседнем острове, который смертоносный град обломков из космоса обошел стороной. Обсудив план восстановления после случившегося, главы государств приняли решение доверить ученым из числа микролюдей создание более эффективной системы защиты Земли от астероидов. Новый зонтик разместится на Луне и поэтому не будет зависеть от землетрясений, цунами и капризов погоды на земной поверхности. По окончанию сессии он имел место крайне неприятный инцидент. На королеву М. напал страдающий психическим расстройством человек. Несмотря на все усилия врачей от полученных ранений, Королева Эмма-109 скончалась в главной больнице Нью-Йорка. Ее место теперь займет Папесса Эмма-666. Она и воплотит в жизнь план строительства на Луне станции, предназначение которой защита всей нашей планеты. Наука. Доктор Лия Семенкова, ученый из России, только что предложил новый путь — эволюции человека. О будущем думают не только французы, американцы или МЧ. Мы у себя в стране тоже учредили конкурс эволюция, призванный выявлять передовые идеи, способные обеспечить дальнейшее развитие нашего вида, заявила она. Исследовательнице удалось Убедить знаменитого миллиардера Игоря Козлова, владельца урановых шахт, финансировать ее работу. Суть опытов заключается в пересадке мозга пожилых людей в тело юношей и девушек. На сегодняшний день ни одна подопытная морская свинка не перенесла трансплантации мозга, но... Доктор Семенкова не теряет надежды. «Это всего лишь воплощение известного принципа «в здоровом теле здоровый дух», высказал свое мнение Игорь Козлов, добавив, что он и сам готов к пересадке мозга сразу после того, как будут получены убедительные результаты. Со своей стороны противники этих исследований опасаются что на первом этапе для опытов доктора Семенковой будут использоваться политзаключенные. Спорт. После приостановки игр Чемпионата мира по футболу в Афинах, обусловленный падением астероида ТЕ-13, ФИФА, решила возобновить состязание с того же этапа, которым они завершились. Сегодня, когда человечество получило глубокую рану, мы как никогда должны продемонстрировать способность и далее одерживать мирные победы в спорте, несмотря ни на что. Инновации Марсель Манкюзо, специалист по перспективам развития общества, предложивший когда-то Укрепить пластиковые пакеты мусорных континентов, чтобы в итоге получить острова, которые затем можно было бы продать в частную собственность, неожиданно получил поддержку со стороны Министерства юстиции. Чиновники ведомства предложили создать из затвердевших отходов остров, на котором можно будет разместить тюрьму для особо опасных преступников. Средний пол Мы прекрасно помним, как в 2014 году некий австралиец, родившийся мужчиной, стал принимать гормональные препараты, чтобы стать женщиной, но затем отказался от них и потребовал для себя нового, не столь определенного статуса, который сам он назвал средним полом. Будучи нейтральным, я считаю себя свободным, и в будущем смогу выбрать любой пол или даже вовсе от него отказаться, объяснил он свое решение. Австралийское правительство, которое он сумел убедить своей аргументацией, предоставило ему такое право, и теперь в паспортах этой страны присутствуют не две, а три графы пола мужской, женской и средний. После одобрения этого решения другие страны, желающие идти в ногу с общественным прогрессом, такие как Дания, Швеция, Исландия, Германия и Калифорния, также ввели в своих паспортах графу «средний пол». На сегодняшний день 78 из 200 стран – разрешают своим гражданам быть существами среднего пола, которые в любой момент могут определиться в пользу того или иного варианта выбора. Биржа. Биржевой рост зафиксирован на уровне 1,8%. Это явление можно объяснить последствиями удара астероида те 13 Сегодня мы являемся свидетелями взрывного роста рождаемости. По данным опросов, семейные пары вновь взяли в привычку заниматься любовью ради воспроизведения потомства. Такое ощущение, будто наш вид решил воссоздать себя после того, как потерял столь значительную часть человеческого сообщества. А где наблюдается рост рождаемости, там, по всей видимости... Нужно ждать и роста потребления. Трейдеры убеждены в этом в достаточной степени, чтобы предвидеть демографический рост и вкладывать средства в активы, так или иначе связанные с детским питанием, игрушками, парками развлечений и, конечно же, в недвижимость. Погода. Выходные. Ожидаются ветренными.